Глава? 8. «Да чего же мерзкое утро?» «Того, кто придумал утро, надо расстрелять. Сейчас без четверти 9 и я сижу в Беладжоу за большим круглым столом, дожидаясь остальных. Голова пульсирует с похмелья в такт негромкой музыки. Меня слегка мутит. Оказывается, у этого отеля шикарные винные погребы, замечательный сервис». Они подают коктейли прямо в номер. Причём круглосуточно. Ещё и Минни разбудила нас в три часа криками, что её кроватка тонет. Всё дурацкие гондолы. Предупреждать надо, что они вредны для здоровья. К столу подходят Люк и Минни. «Хлопья, мама!» — хвастается малышка, бережно сжимая тарелку, словно обнаружила редчайший деликатес. «Я взяла хлопья!» «Какая вкуснятина! Минни! Ням-ням!» Я поворачиваюсь к Люку. «К ее услугам весь шведский стол Беладжо, а она выбрала хлопья?» «Я предлагал креветки и омаров», — усмехается Люк. «Ее не впечатлило. При мысли об омарах желудок совершает кульбит». «Честное слово, морепродукты на завтрак? Что за безумие?» «Еще у них есть омлет с трюфелями», — говорит Люк. Здорово. Без особого энтузиазма отвечаю я. И шоколадный фонтан, и французские тосты, и... Люк, хватит! Стану я. Не говори о еде. Тебе что, плохо? Ухмыляется он. Нет. С достоинством парирую я. Просто не голодна. Пожалуй, стоит попробовать ту популярную диету 5 на 2 И сегодня устроим разгрузочный день. Официант приносит чашку кофе, и я осторожно делаю глоточек. В этот момент вдруг слышится знакомый голос, и я вскидываю глаза. «Это что, мама?» «Нет, это и впрямь моя мама?» Она стоит, покачиваясь возле администратора. Волосы у неё спутаны, глаза блестят. «За ухом какой-то яркий цветок?» «Моя дочь Бекки...» «Она где-то здесь. Можете её найти, пожалуйста? А ещё мне нужно выпить кофе». Она запускает руку в растрёпанную прическу. «Ох, как болит голова!» «Мама!» — отчаянно машу ей рукой. «Я здесь!» Мама поворачивается, и я вижу, что она во вчерашнем платье. «Неужели даже спать не ложилась? Ты как?» Я вскакиваю и бегу к ней через весь ресторан. «Где ты была?» «Подожди», — отмахивается она. «Сейчас остальных позову». «Девочки, сюда!» Она машет кому-то, и, к моему дичайшему удивлению, в ресторан рука об руку входят Эленор и Дженнис. Ну, как входят? Скорее уж, вползают. Видок у них, надо сказать, тот еще. Обе так и не переоделись. Только Дженнис нацепила какой-то блестящий пояс с надписью «Королева караоке». А у Эллинар из волос торчит что-то вроде сгоревших палочек от бенгальского огня? Боже мой! Я фыркаю и тут же зажимаю рот ладонью. Похоже, вечер удался. Спрашиваю, когда они наконец-таки до нас добираются. Дженни смашет рукой и слабо стонет. «Бекки, милая, больше никогда не буду пить те Мария». «Мне нехорошо», — сообщает Эленор белая, как простыня. «Моя голова... Странные симптомы. Со мной что-то не так». Она закатывает глаза, и я подхватываю её, не давая упасть. «Может, вам лучше поспать?» Я перевожу взгляд с одной на другую, чувствуя себя в этой компании самой старшей и опытной. «Воды хотите? Или съесть что-нибудь?» «Мы спали немного», — поразмыслив недолго, выдает мама. «В том баре, кажется...» «Мне нехорошо», — повторяет Эленор. «У вас похмелье», — сочувственно поясняю я. «Пойдемте, сядете, я закажу вам чаю». Мы приближаемся к нашему столику. Люк поднимает взгляд от Минни, увлечённо жующий хлопья и в ужасе распахивает глаза. «Мама! Господи, что с тобой?» «Не волнуйся. Просто у неё похмелье». «Эленор, с вами такое раньше было?» Эленор слепо глядит перед собой. «Так у вас раньше было похмелье?» – переспрашиваю я. «Это слово мне знакомо». Она как будто немного приходит в себя, вновь принимая надменный вид. «Что ж, поздравляю! Теперь вы испытываете все прелести этого состояния на себе. Я протягиваю ей стакан воды. Выпейте. Люк, у тебя есть нурофен?» Следующие несколько минут мы с Люком хлопочем над старшим поколением, выдавая им обезболивающее, воду и чай. Я то и дело перехватываю изумлённые взгляды Люка и невольно прыскаю со смеху. Но у Эленор такой измученный вид, что я сразу беру себя в руки. «Так вы хорошо провели время?» Спрашиваю, когда к её лицу возвращаются краски. «Наверное», — недоуменно отвечает она. «Я мало что помню». «Значит, да», — выносит вердикт Люк. «Эй, ребята!» Раздаётся вдруг знакомый крик. Мы оглядываемся и видим Дэнни. На нём длинное сверкающее платье, в пол, а на лице блестящие фиолетовые тени. Судя по всему, он тоже не ложился. «Дэнни!» — ужасаюсь я. «Что это на тебе?» Однако он меня игнорирует. «Эй!» — вопит он снова, обращаясь к маме Дженнис и Элленор. «Вы классно зажигали прошлой ночью!» Они пели караоке. Твоя мама так потрясно исполнила, скатываясь на самое дно, а Адели не снилась. А Эленор... Шикарное выступление. «Эленор пела в караоке?» Вытаращиваю я глаза. «Не пела», — решительно отрезает Люк. «Ещё как пела», — усмехается Денни. «Нечто глупое, Синатры. Дуэтом с Дженнис». Это невозможно. Упорствует Люк, и мы все глядим на элинор снова уронившую голову на стол. «Бедняжка! Похмелье — то еще испытание, а с непривычки тем более!» «Все будет хорошо», — ободряюще говорю я и глажу ее по спине. «Скоро пройдет! Я наливаю ей еще воды и краем глаза замечаю Сьюз и Алисию». Думаю, можно и не говорить о том, что эти двое похмельем не страдают. Алисия, естественно, сияет, как и все сотрудники «Золотого покоя». И, кстати, виной тому бронзовая сыворотка для лица — вовсе нездоровый образ жизни. Сьюз заплела волосы и надела белый джемпер с длинными рукавами, который здорово её молодит. Они подходят ближе и меня окутывает свежим ароматом, словно обе воспользовались одними и теми же духами, совсем как лучшие подружки. «Привет». Я стараюсь быть вежливой. «Как прошёл вечер?» «Мы рано легли спать», — говорит Алисия. «А утром нашли здесь школу тайцзы». «Отлично!» — я выдавливаю улыбку. «Вам воды налить? Вы уже видели, Денни?» Они садятся за стол, и в этот момент вновь приходит Дэнни. На тарелке у него здоровенный омар и горка виноградных ягод. «Сьюз, дорогая!» Он посылает ей воздушный поцелуй. «Я здесь только ради тебя. В самом прямом смысле я». Он тыкает себя в грудь пальцем. «Здесь ради тебя. Просто скажи, что делать». «Дэнни!» Сьюз свирепеет на глазах. «Ты какого чёрта вытворяешь?» «Прилетел первым же рейсом», — гордо говорит он. «Я и весь мой штат к твоим услугам. Только скажи». «Да уж, я тебе всё скажу», — рявкает Сьюз. Она вытаскивает из кармана одну из листовок. «Ты не имеешь права развешивать фотографии моего мужа. Мне весь телефон оборвали желающие снять его на вечерок. Ты хоть представляешь, что они предлагают?» Нет? В восторге ляпает Денни. А что? Сьюз перекашивает, и он невольно пятится. Я пытался помочь. Прости. Я больше не буду. Сьюз кое-как берёт себя в руки. Извини, Денни. Я знаю, ты не нарочно. А классные фотки получились, да? Денни влюблённым взглядом смотрит на тарки. Терпеть их не могу. Фыркает Сьюз. Всё равно они классные, Сьюз, признай же. Ты ведь художник, ты должна видеть. Эй, кстати, у меня в новой коллекции есть пальто. Ну, прямо для тебя. С большущим воротником вокруг шеи. Почти как у Елизаветы Первой. Тебе обязательно надо его примерить. Мир. На Дэнни нельзя долго обижаться. Сьюз демонстративно закатывает глаза. Однако с глубоким вздохом кивает и поворачивается к Алисии. «Алисия, ты знакома с Дэнни Ковицем?» «Дэнни, это Алисия Мэррелл». «Кажется, мы встречались на свадьбе Бекки произносит он. «Вы тогда ещё появились очень эффектно». На лице Алисии мелькает что-то. Гнев? Раскаяние? Но она молчит. Сьюз наливает воду в два стакана, и они демонстративно её потягивают. А где вы были прошлым вечером?» — спрашивает Дэнни у Сьюз. Та качает головой. «Нигде?» «Всю ночь провели в отеле. Алисия, сходим возьмём что-нибудь из еды». Они встают, а Дэнни перегибается через стол и шепчет мне. «А вот и неправда». «В смысле?» Алисия не сидела всю ночь в отеле. Я видел её в вестибюле четырёх сезонов около полуночи. Она болтала с каким-то парнем. «Шутишь!» — взволнованно выпаливаю я. «Шутишь!» — тут же передразнивает Минни. «Что она там делала? И зачем ей врать?» Дэнни пожимает плечами и закидывает в рот сразу шесть виноградин. «Хочу ледяной воды!» — капризно заявляет он. «Это слишком тёплое. Где Кейси?» Он строчит сообщение а я откидываюсь на спинку стула и слежу за Алисией, выбирающей кусочки грибфрута. Она явно что-то замыслила. Что ей делать в вестибюле четырёх сезонов в полночь? Подозрительно. Только я хочу расспросить Денни поподробнее, как замечаю, что Эленор уснула прямо за столом. Во сне она морщится и тихонько похрапывает. Сил нет, как тянет сделать с ней селфи. Хотя, нет, нельзя. Слишком низкий поступок для зрелой и рассудительной невестки. «Элинар!» Тихонько тормошу ее. «Элинар, проснитесь!» «Что?» Она вскидывается и трёт лицо. «Возьмите еще воды. Я протягиваю ей стакан и гляжу на часы. Вот-вот подойдут папа и Тарки. Если они появятся...» Добавляет Люк, накалывая на вилку кусочек яичницы с беконом и скармливая его Минни. «Если?» — подпрыгиваю я. «Что значит «если»?» «Шутишь!» — гордо вставляет Минни. «Ты шутишь!» Она украдкой стягивает клубничку с маминой тарелки. Мама даже не замечает. Она испуганно глядит на Люка. «Почему ты так говоришь, Люк? Грахам тебе звонил?» «Нет, конечно» терпеливо отвечает Люк. Сьюз тем временем возвращается. Просто сейчас уже 9 минут десятого. Если бы Грэхом хотел прийти, думаю, опаздывать бы он не стал. Так что у меня есть подозрение. Подозрение? Эхом повторяет мама. Что ты знаешь? Набрасывается на него Сьюз. Люк, говори уже, не томи. Ничего он не знает. Бросаюсь я ему на защиту. Просто он очень мнительный. «Уверена, они сейчас придут». Естественно, я вру. У Люка потрясающая интуиция. Как иначе он выстроил бы свой бизнес? Он прекрасно разбирается в людях и просчитывает ситуации на несколько шагов вперёд. Мы молча сидим, потягивая напитки, как вдруг у меня звенит телефон. Я вижу на экране папин номер, и сердце замирает. «Папа!» — восклицаю я в трубку. «Отлично, где вы?» «Мы за большим круглым столом рядом с фруктовой витриной». «Бекки», — перебивает он и молчит. «И тут я всё понимаю. Папа, я передаю трубку маме, — рявкаю я. И ты ей скажешь сам. Не собираюсь больше быть посредником. Хватит. Я отдаю телефон маме и начинаю яростно кромсать кусочек дыни». Смотрю только в тарелку, тем не менее прекрасно слышу, как мамин голос звучит всё пронзительнее и истошнее. Но мы же сидим здесь и ждём. Грэхэм, мне смей говорить, чтобы я не волновалась. Тогда скажи правду. Я сама решу, что важно, а что нет. Вернуться в Лос-Анджелес? Нет, я не ездила на виноградники. Нет, я не намерена ехать ни на какие виноградники. Хватит уже про них твердить. Дайте я поговорю перебивает Сьюз. «Тарки с ним?» Она выхватывает у мамы телефон и кричит в трубку. «Я хочу поговорить с мужем!» «Где он?» «Что значит гуляет?» «Я должна с ним поговорить!» Наконец она выключает телефон и шваркает им по столу. Щеки у нее горят. «Если еще хоть кто-нибудь скажет мне успокоиться...» А то в сердцах поддерживает ее мама. Как будто это так легко взять и успокоиться. Виноградники. Представляете, Грэм предлагает мне съездить на экскурсию. Уж я ему покажу, когда он объявится. Несёт какую-то чушь. Я недолго, пустяшное дело, что тут такого. А такого, что у него от меня секреты. Она с грохотом ставит чашку на стол. Всё. Я поняла. У него другая. «Мама!» — потрясённо выдыхаю я. «Нет!» «Да!» Она промокает слёзы салфеткой. «Вот что за дело у него! Отправился куда-то с любовницей!» «Он не мог!» «Ну а какие у тебя варианты?» За столом повисает тишина. По правде говоря, я не знаю, что и думать. Мы сидим в Беладжоу ещё минут сорок, хотя очевидно, что они уже не придут. Просто мы не знаем, что нам теперь делать. К тому же шведский стол здесь великолепен. После пары чашек кофе ко мне возвращается аппетит. Поэтому я решаю. Ну ее эту диету 5 на два. Лучше попробовать другую. Ешь, пока дают. Кто знает, что будет завтра. Элинар тем временем вернулась к жизни и о чем-то беседует с Денни. У них на Манхэттене нашлись общие знакомые. Эленор ходит с ними на благотворительные вечеринки, а Дэнни продаёт им свои наряды. «Он уже открыл этюдник и рисует для моей свекрови эскиз, а она заглядывает ему через плечо. Это для оперы», — говорит он, оттеняя юбку штриховкой. «Или для художественной галереи, или чаепития». «Только не надо такую широкую баску», — сомневается Элена окидывая рисунок критичным взглядом. «Я не хочу быть похожей на абажур». «Эленор». «Баска идеальной ширины», — заверяет Дэнни. «Не волнуйтесь, на моей стороне опыт». «А на моей деньги?» — парирует она, и я тихонько фыркаю. «Эти двое отлично поладят». Дэнни принимается рисовать длинное пальто с массивным воротником. «Такая линия декольте прекрасно вам подойдёт. Высокая сзади, низкая спереди. так мы словно обрамим ваше лицо, смотреться будет потрясающе, и отделаем его искусственным мехом. Он быстро несколькими штрихами набрасывает опушку, и Эленор зачарованно смотрит на эскиз. Если честно, пальто и мне приглянулось. А Эленор в нём будет просто неотразимо. Нужно съесть что-нибудь сладкое, чтобы мозги заработали. Подскакивает вдруг Денни. Я тоже подхожу к витрине со сдобой. Дэнни выглядит до ужаса довольным собой. «Я создам для Эллинар целую коллекцию», — хвастается он. «Дэнни Ковиц классик». «Что-то вроде претапорте для дам элегантного возраста». «Точнее, для дам, не знающих, куда девать деньги», — закатываю я глаза. «И это тоже», — подмигивает он. «Знаешь, у Эллинар прекрасное чувство стиля». «Ну, да, только прошлого века». И «Я бы не сказал». «Самодовольно, — говорит Денни. На мой взгляд, она вполне открыта новым идеям». «Что ж, значит, вы поладили». Я немного ревную. Ведь это себя я считала проводником для Элленор по миру моды. В конце концов, мне удалось нарядить её в платье. Ладно, наслаждайся. «И сколько в итоге ты с неё стрясёшь?» «О, совсем немного. Всего-то стоимость небольшой квартирки в Мехико», — бормочет мой друг. Я уже нашёл в интернете прекрасный вариант. Дэнни. Осталось продать ей ещё три пальто. Дэнни. Я толкаю его в плечо. Не смей наживаться на моей свекрови. Это она на мне наживается. Ты хоть представляешь, сколько предстоит работы? Возьму-ка я, пожалуй, вафлю. Он уходит к другому концу витрины, а я разглядываю итальянскую сдобу и почти решаюсь взять каноло, как вдруг звонит телефон. Я в изумлении гляжу на экран. «Там номер Тарки!» «Зачем он мне звонит?» «Ошибся, что ли?» «Привет!» «Выпаливаю я на одном дыхании!» «Господи, Тарки!» «Я позову Сьюз!» «Нет!» «Я не хочу с ней говорить». «Но...» «Если ты её позовёшь, я повешу трубку». «От такой категоричности у меня отвисает челюсть. Тарки!» «Я звоню, чтобы поговорить с тобой». Поэтому я и набрал твой номер. Я же не твоя жена. Чувствую себя идиоткой. Ты мой друг, Бекке. Надеюсь, я твой тоже. Конечно. Я трулоб лоб, пытаясь собраться с мыслями. Так что с тобой случилось? Ничего со мной не случилось. Ты сильно изменился. Тогда в Лос-Анджелесе мы думали... Я замолкаю, прежде чем сказать, что мы тебя потеряли. «Знаю, это прозвучало бы слишком, но Тарки и впрямь был не в себе. Он хотел лишь одного — проводить время с Брайсом. А Сьюз обзывал вредительницей. Это было так ужасно». В Лос-Анджелесе мне и впрямь пришлось тяжело. После долгой паузы, признаётся он, «У меня словно началась клаустрофобия». «Так бывает, если отношения заходят в тупик». Наверное, он говорит о себе и Брайсе. А сейчас клаустрофобии больше нет, озадаченно уточняю я. Ты ведь всё время с Брайсом, между вами ничего не изменилось. Я не о Брайсе говорю, причём он тут. Я о Сьюз. Сьюз? Я недоуменно моргаю. Он же не хочет сказать, что... Тарки, что ты имеешь в виду? Ты нас видела, Бекки. Хрипло отвечает он. Ты должна понимать, что между мной и Сьюз не всё гладко. А в Лос-Анджелесе стало совсем ужасно. У всех бывают не лучшие времена, торопливо вставляю я. Нет. У нас был настоящий кризис. У меня сводит живот. Таркин со Сьюз никогда раньше не ссорились. У них всё было замечательно. я! «Ну, я знаю, ты много времени проводил с Брайсом, но...» «Да, и ты думаешь, почему?» «Рявкает Тарки так громко, что я вздрагиваю». «Прости». «Таркин настоящий джентльмен. Он в жизни ни на кого не повышал голос». «Что происходит?» «Бедная Сьюз. Поговори с ней, прошу. Она очень за тебя переживает, просто с ума сходит». «Я не буду с ней разговаривать», — обрывает Тарки. «Только не сейчас. Я не выдержу. Она постоянно в чём-то меня обвиняет, затыкает мне глотку. Я должен был уехать. Твой отец — замечательный человек, такой рассудительный». «Ты нужен, Сьюз!» «Я вернусь. Мы всего на пару дней». «Ты нужен ей сейчас! Нет!» Нашим отношениям нужен перерыв, практически орёт он мне в ухо. Ответить мне нечего. Я стою на месте, дрожу от потрясения и пытаюсь понять, как можно его переубедить. Ладно. Зачем ты звонишь? спрашиваю наконец. Предупреди Алисию насчёт Брайса. Я узнал, что он замышляет. Ох, ничего себе. Сердце начинает биться сильнее. Я знала, что Брайс тот ещё тип, но что ему надо? Он из какого-то культа? В секретной организации? Боже, он что, террорист? Брайсу нужны мои деньги. Он всё время ссылается на какие-то веские причины, но не говорит, какие именно. Сердце у меня подпрыгивает. Причины. Боже. Я в ужасе сжимаю телефон, представляя, как на эти средства Брайс организовывает военный лагерь для повстанцев где-нибудь в Северной Африке. Или, что еще хуже, взламывает Гугл. Сегодня он, наконец, признался. Продолжает Тарки. Он хочет... Да, я едва дышу. ...открыть свой центр вроде золотого покоя. А, ясно. «Надо признать, я слегка разочарована». «Нет, хорошо, конечно, что Брайс не террорист и не глава культа, и всё же обычный бизнес. Скукотища». Он собрал базу данных бывших клиентов золотого покоя, недовольных обслуживанием. Рассказывает тарки тайком, естественно. Олесии с мужем надо быть на чеку. И он выпрашивает деньги не только у меня. Так что, думаю, своего добьётся. «Ясно», — говорю снова. «Ладно, я скажу Алисии». Адреналин схлынул. «Ну, будет Брайс конкурировать с Алисией. И что? Меня больше волнует, чем занят папа. И что происходит между Тарки и Сьюз? И что, черт возьми, теперь делать мне? А ведь я в безвыходном положении». Предупрежу Алисию о затее Брайса. Она обязательно спросит, откуда я знаю. Придется рассказать о звонке Тарки и Сьюз. Взбесится. «Можешь сказать, чем вы с папой заняты?» Невольно спрашиваю я. «Пожалуйста, Бекки. Твой отец — хороший человек. Он очень вас любит. И не хочет, чтобы вы знали о его проступке. Лично я не понимаю, что тут такого, но его решение...» Надо уважать. Я слышу в трубке шум, похожий на рёв двигателя. «Ладно, прости, мне пора», — говорит Тарки. «Пожалуйста, не волнуйтесь за нас». «Тарки, стой!» — кричу я, но телефон замолкает. Я замираю на месте, переваривая новости. «Бэки» — торопливо подходит ко мне люк. «Что случилось?» «Выглядишь ужасно». «Таркин звонил». В отчаянии выпаливаю я. Ох, Люк, кажется, он планирует развод. Сказал, что им со Сьюз надо сделать перерыв, что у них всё очень плохо. В горле словно комок застрял. И как мне ей сказать об этом? Никак. Тут же отвечает Люк. Не надо лезть в их отношения. Иначе всю злость она сорвёт на тебе. Он сказал, что я сглатываю, что она не в себе. Ну? Суха замечает Люк. У Сьюз сейчас действительно не лучший период. Но если ты ей это скажешь, в вашей дружбе точно придёт конец. Мы молчим. Живот у меня крутит. Да чего же мерзко. Хочется найти виновного, но я не уверена, что даже Алисия сгодится для этой роли. Всё так ужасно, шепчу я в отчаянии. Да, непростая ситуация. Люк крепко обнимает меня и целует в лоб. А я цепляюсь за него, впитывая родной запах. Лосьона после бритья, свежевыглаженной рубашки и моего любимого мужа. И, кстати, нету Брайса никакого культа. Мрачно говорю я. Он просто хочет создать такой же центр, как у Алисии. Таркин просил её предупредить. Но как мне это сделать? Я же не могу сказать... Эй, представляете, мне только что звонил Тарки. Да уж, соглашается Люк. И тут меня осеняет. Люк, а давай ты ей скажешь. Ну, мало ли, вдруг до тебя слухи дошли. А я вроде как и ни при чем. Нет уж, со смехом качает он головой. Я в это не полезу. Ну, пожалуйста, подлизываюсь я. Прошу тебя. Какой смысл заводить мужа, если тот не готов прикрыть тебе спину. Разве не в этом смысл брачных обетов?» Люк молча наливает гриб сок и, наконец, со вздохом кивает. «Ладно, только учти, Бекки, когда-нибудь тебе придётся рассказать Сьюс об этом разговоре. Такие вещи рано или поздно выходят наружу». «Знаю, но не сейчас. Она меня убьёт». «Что ещё он говорил?» «Почти ничего, что мой отец хороший человек». «Ну, это мы и так знаем», — смеётся Люк. «Ну же, Бекки, взбодрись. Всё хорошо. Ещё вчера мы думали, что Таркина похитили и бросили где-нибудь умирать». «Всё так запутанно». Я уныло выкладываю на тарелку шоколадную булочку, миндальный круассан и рулетик. Положу потом в сумку, вдруг Минни захочет перекусить. «И что нам теперь делать? Знаешь, что я думаю?» Раз папа и Тарки не хотят, чтобы их искали, нам надо вернуться домой. Точно, соглашается Люк. Хорошая мысль. Сама скажешь матери или лучше мне? Да уж, идея казалась так себе. Надо было сразу понять, что мама наотрез откажется ехать домой. К концу оживлённой дискуссии, в ходе которой нас попросили покинуть ресторан, мы всё-таки пришли к компромиссу. Сперва повидаем другого папиного друга, того самого Реймонда Эрла из Тусона. И если не узнаем ничего нового, тогда вернёмся домой и дождёмся папу». А он, естественно, и слова не скажет, где его носила. Это останется величайшей загадкой в истории. Мама продолжит злиться, а Люк всё так же будет твердить, что это не моё дело. «Перед отъездом мы вновь собираемся в ресторане. И я, ужасаясь самой себе, Всё накладываю и накладываю на тарелку еды. Здесь столько всего разного. Лишь подумаешь, ну вот, я уже всё попробовала, как вдруг, случайно, замечаешь ещё один сорт вафель, куриный шашлычок или клубнику в шоколаде, и разум истошно вопит. За всё это уплачено. Надо обязательно съесть. А желудок тем временем стонет. Я уже полон. Уберите это куда подальше. Я наливаю мини-стакан молока а сама украдкой посматриваю на Сьюз, которая с другой стороны витрины разглядывает соки. Сердце сжимается от чувства вины. У меня ещё никогда не было от Сьюз секретов. Но не считая того раза, когда я без спросу взяла у неё топик от Монсун, а тот оказался чужим. А в остальном ни-ни. Алисия возле стола с фруктами выбирает ломтики ананаса, как к ней вдруг, держа в руке телефон, подходит люк. О Алисия! Словно невзначай бросает он. зная тут такие слухи ходят. Меня, правда, просили не распространяться, но поговаривают, будто Брайс Перри намерен создать центр вроде «Золотого покоя». «Что?» Её потрясённый вопль оглушает весь ресторан. «Ну, мне так сказали. Можешь сама проверить». Люк говорит совершенно невозмутимо и даже не смотрит в мою сторону. «Господи, обожаю его!» «Значит, вот что он задумал!» «Глаза у Алисии лихорадочно блестят!» «Поэтому ему и понадобился Тарки!» «Денег хочет!» «Наверное!» «От всей дзен-невозмутимости новой Алисии не осталось и следа!» «Длинноногая стерва кипит от ярости!» «Так или иначе, — пожимает Люк плечами!» «Пока это всего лишь слухи!» «Да-да, понятно!» «Спасибо за подсказку». Алисия тут же несётся к Сьюз. «Ты не представляешь, что мне сообщил Люк?» Она в полголоса начинает рассказывать, шипя от злости. «Правда?» — потрясённо выдыхает Сьюз. «Какой ужас!» «И не говори!» — вновь вопит Алисия. «Он столько времени был правой рукой Уилтона, а теперь нас предаёт!» «Так значит...» — начинает было Сьюз и вдруг замолкает. Она стоит слишком далеко, и я не вижу её лица. Алисия достаёт телефон и строчит сообщение. «С ума сойти! Что скажет Уилтон?» — бормочет она. «Он столько лет нарабатывал базу клиентов, столько труда вложил, и вот Брайс решил её украсть!» Я потрясённо таращу глаза. «Алисия, тебя это правда возмущает?» «Тебя? Ту самую, которая недавно...» Пыталась переманить всех клиентов Люка? Что забыла? Не помнишь, как хотела разрушить труд всей его жизни? Впрочем, наверняка она начисто стерла тот случай из памяти. Пока она занята перепиской, к ней из Юс вальяжно подходит Денни с полной тарелкой бекона. Он подмигивает мне украдкой и говорит. «Как я слышал, Брайс решил стать тебе конкурентом. Любопытные новости. Олеся, как думаешь, в его центре расценки будут ниже?» «А то в золотом покое дороговато». «Понятия не имею», — с каменным лицом отвечает та. «И я, например, не прочь заняться духовной практикой, а цены кусаются», — беспечно продолжает Денни. «Но если Брайс предложит разумную альтернативу, почему бы и нет? Кому хочется платить больше?» «Да к нему клиенты толпами повалят. Даже кинозвезды!» «Денни!» — осаживает его Сьюз. «А что не так?» «Алисия, как думаешь, если Брайс откроет свой центр вашей империи конец?» Он невинно хлопает глазами. «И тебе придётся искать работу?» «Да не заткнись!» — рявкает Сьюз. «Нам с Уилтоном какой-то там выскочка не соперник!» — фыркает Алисия. «Кому этот Брайс Перри вообще сдался?» «Вообще-то он весьма харизматичный тип, и люди к нему тянутся». Хотя лучше, наверное, не говорить этого вслух, а то меня вилкой заколют. «Идём, Алисия!» Сьюз неприязненно косится на Денни. «Сядем за стол!» Я раздумываю, что лучше. Пойти за ними или спрятаться за стойку с выпечкой, как вдруг появляется элинор Выглядит она гораздо лучше. Уж не знаю, что подняло ей настроение. Фруктовый салатик или ожидание новых нарядов. Жду не дождусь, когда увижу её в том пальто. «Хотите булочку?» — вежливо предлагаю я. «Благодарю. Я лучше воздержусь». Она одаряет меня снисходительным взглядом и смотрит в сторону Сьюз и Алисии. «Кажется, Люк что-то говорил о Уилтоне Меррелле». «Один из его сотрудников решил открыть свой центр и переманить всех клиентов. А вы его знаете?» «Он ужасный человек», — заявляет элинор «И я едва не прыгаю от восторга». «Немного позлословить об Уилтоне Мэр или что может быть лучше?» «Почему?» — спрашиваю с любопытством. «Мне вы можете сказать, я никому не передам?» Он практически выжил мою подругу из дома на парковеню. «Как это?» Купил вторую половину дома и принялся донимать соседку. Бедняжка Анна-Мария всё равно что в осаду попала. Ей оставалось лишь продать свою долю. «Какой кошмар!» — сочувственно вздыхаю я. «И что с ней стало?» «Теперь ей приходится жить в Хэмптоне, в своём имении», — невозмутимо заканчивает элинор «Да уж, не самый трагичный финал. Хотя всё равно приятно, что у нас со свекровью есть общий враг. Но Алисия подстать своему мужу, — доверительно сообщаю я, если не хуже». Только собираюсь поведать обо всех ее прегрешениях, как вижу, что Эленор с любопытством крутит в руке шпажку с нанизанными ягодками винограда. «Какое необычное канапе!» — удивляется она. «Это не канапе, это для шоколадного фонтана, поясняю. Он вон там. Эленор вглядывается в шоколадный фонтан так, будто никогда прежде такого не видела». Я беру у нее шпажку, обмакиваю в шоколад, даю слегка остыть и возвращаю. О, лоб у нее разглаживается, напоминает Фондю в Гштаде. Вы никогда не ели фрукты из шоколадного фонтана? Нет, естественно, — надменно сообщает она. Ух ты, здорово! Первое похмелье, первый шоколадный фонтан. Какие еще открытия ждут Эленор Шерман? эленор Меня вдруг осеняет. «А вы когда-нибудь носили джинсы?» «Нет», — с вызовом отвечает она. «Вот и славно. Подарю ей на Рождество джинсы». «Тёмно-синее. Джей Брэнд». «А может? Может рискнуть и подарить ей рваные джинсы?» Представив, как рождественским утром Эленор вытаскивает их из пакета, я невольно хихикаю. Подхожу к столу, и моя улыбка вянет. Под страдальческим взглядом Сьюз. «Я должна спасти Тарки от Брайса», — пылко говорит она. «Он хочет украсть все наши деньги». «А может, что похуже задумал», — мрачно вставляет Алисия, печатая на телефоне очередное послание. «Давайте снова позвоним в полицию». Сьюз обводит всех нас взглядом. «Теперь ведь мы знаем больше». «Тарки вчера говорил, что не намерен давать Брайсу деньги». Тихонько напоминаю я. Думаю, он сильный и справится. «Бэкс, ты ничего о нём не знаешь. Тарки очень ранимый. Он не звонит, не пишет. В Лос-Анджелесе он мне грубил. С ним что-то происходит». Глаза у неё полыхают так, что я невольно отодвигаюсь вместе со стулом. От Сьюз в таком настроении лучше держаться подальше. «Сьюз, пытаюсь я снова. Послушай». Знаю, в Лос-Анджелесе Таркин вел себя немного странно. Говорил всякое. Но это вовсе не значит, что ему промыли мозги. Вдруг он просто... Ну, я невольно затихаю. Не могу же я сказать, он не желает с тобой разговаривать. «Что тебе известно?» — накидывается на меня Сьюз. Я всего лишь пытаюсь объяснить свою точку зрения. «Нет, ты постоянно хочешь меня поддеть, правда, Алисия?» Под злобным взглядом Сьюз внутри будто срывает плотину. «Знаешь что, Сьюз?» — рявкаю я. «Зачем ты вообще позвала меня с собой? В Лос-Анджелесе ты говорила, что я тебе нужна. И я тут же всё бросила. А теперь ты задираешь нос и встречаешь в штыки каждое моё слово. Тебя волнует одна лишь Алисия, а она, между прочим, тебе врёт!» Последнюю фразу говорить я не хотела. Вырвалась само собой. «Впрочем, жалить не стану, оно того стоило». как это врет. «А вот так. Ты говорила, что вчера вы всю ночь просидели в отеле?» «Да». Сьюз неуверенно косится на Алисию. «А вот и нет. Ну-ка, Алисия, признавайся, с кем ты встречалась в полночь?» «В вестибюле четырех сезонов. И не надо отнекиваться, Дэнни тебя видел». «Я с невероятным удовольствием скрещиваю на груди руки. Ура!» Алисию наконец-таки разоблачили. «Правда, она разоблаченной не выглядит». Не краснеет, не смущается, не роняет в ужасе стакан с частным детективом. холодно отвечает Алисия Что что? потому что я ищу любые возможности помочь Сьюз. Она награждает меня испепеляющим взглядом и естественно я не стала зря её обнадеживать. Так что спасибо Бекки. Из-за тебя все мои усилия пошли прахом. За столом повисает тяжёлая тишина. щеёки у меня горят. В голове гудит. «Нет, представьте только. Эта стерва опять выкрутилась. Она что, ведьма? Бекки? Ещё что-нибудь?» Спрашивает Сьюз совсем как моя директриса, когда я предложила акцию «Пожертвуем старую одежду школьным учителям». Эта идея до сих пор мне кажется гениальной. «Простите», — бормочу я, потупясь. Точь в точь, как тогда в кабинете миссис Брайтлинг. «Хорошо», — Сьюз допивает свой кофе. «Думаю, нам пора выдвигаться». «Кому?» «Ребекке Брендон «Тема?» «Ответ на предыдущее письмо?» «Всё ужасно!» «Три восклицательных знака». «Уважаемая миссис Брэндон, прискорбно слышать о ваших трудностях. Мы в самом деле знакомы очень давно, и ваше стремление излить мне душу весьма лестно, как и то, что вы видите во мне, мудрого советника». Постараюсь оправдать ваши ожидания. Миссис брендон вот мой совет. Возможно, вам стоит наладить отношения с длинноногой стервой. Леди Клифф Стюарт явно с ней дружна. И вы, оказавшись в лагере противника, рискуете потерять подругу. Найдите общие интересы. Уверен, с вашей изобретательностью это не составит труда. Вы обязательно добьетесь успеха. С уважением. Дерек Смит